Суд по двум убийствам, которым я занимался, длился довольно долго. Даже после доследования нужного количества улик по обоим преступлениям так и не набралось. Того, что тело Михеева-старшего разрубили на куски и выбросили в реку, никто, кроме полоумной бабки Феклы, не видел, а опираться на ее слова было нельзя. Милиция опросила всех, кто присутствовал на той попойке И только тогда подтвердилось, что мужчина упал и ударился головой об угол ящика. И все же суд отказывался признавать вероятность подобной смерти, так как Михеев мог просто потерять сознание, а с большого перепоя Танька-Курилка со своим кавалером приняли его за мертвого. Разбирательство по делу было отложено. Судья запросил полный отчет криминалистов о смерти Михеева. И без того истерзанное тело Иван Ивановича вновь подвергли осмотру и вскоре доложили, что удар головой, о что-то тупое, действительно был. Но узнать, стал ли этот удар действительной причиной смерти мужчины, не удалось. Милиция попробовала добиться признания в содеянном у Вано, но тот так же, как и в разговоре со мной, повторял одну и ту же фразу. Вы милиция, вы доказываете, а я ни при чем не виноват. Наблюдая совсем со стороны, я даже начал думать, что конца этому не будет, и вскоре дело Михеева просто уберут в долгий ящик. Но потом все же что-то сдвинулось с мертвой точки, и одна за одной стали появляться улики. Сначала обнаружили отпечатки пальцев Вано на топоре, который он потом после расчленения трупа забросил в сарае за дрова. И с того момента им никто больше не пользуется. Был досконально обследован излополучный ящик, на котором нашли кусочки кожи Михеева, и стало ясно, что рассказанная Татьяной Галкиной – правда. На последнем заседании суд провел анализ всего собранного по данному делу материала, и в оно осудили сроком на 10 лет, а Галкиной Татьяне дали меньше на два года так как суд учел, что женщина сама все рассказала правосудие. После моей беседы с ней, конечно. Что касается семьи Курник, то и им пришлось не сладко. После того, как Софью суд решил считать виновной в непринудобышленном, но все же убийстве мужа, а также в том, что она намеренно выбросила его тело в реку, чтобы скрыть сам факт смерти, Ее направили коротать срок десяток лет в тюрьме, а ее детей отправили в детский дом. Оттуда, спустя какое-то время, их забрала к себе бабка, мать Соня. Женщина эта, как я узнал потом от приезжавшего ко мне Михеева-младшего, была довольно строгой и воспитана на старых принципах. С дочерью она никак не ладила, но внуков все же не бросила в трудную минуту решив заняться их перевоспитанием сама. Возможно, для ребят это лучше. Вспоминая, чем закончилось мое путешествие в деревне, я вздохнул. Бывают же в жизни лабиринты. Лабиринты в судьбе и даже просто в отношениях между людьми. Главное — выбрать в том самом лабиринте правильную дорогу, иначе забредешь в тупик, как это произошло с Галкиной и Курниками. Казалось бы, что уж такого необычного? Пьяница упала, ударился обо что-то и умер. Да, трагедия. Человека не стало. Но любой следователь раскрутил бы эту цепочку и доказал, что так оно и было. Так ведь нет. Устроили полный кошмар с расчленением. Или то, что случилось между Ведреным и Соней. Ну, поругались, ну, поранили мужика. Зачем да же было прятать, говорить всем, что уехал? На что Соня с детьми надеялись, вообще непонятно. Как и с самого начала, так и потом, после выздоровления, Степан имел все права заявить на них мириться. Моя машина повернула к дому, который я покинул рано утром. Жара все еще истязала Тарасов и его жителей. Подъехав к подъезду, я облегченно вздохнул и подумал. Сейчас в душ, под прохладные живительные струи. А затем, конечно, восстанавливающий крепкий продолжительный сон, чтобы набраться сил для нового расследования. Все так и будет. Я сразу смогу начать новое дело, как только у меня появится очередной клиент.